Глава 17. На следующий день, с раннего утра, стояла ясная погода. Точнее говоря, можно предположить, что она стояла с раннего утра, ибо я проснулся много позже. Когда я, наконец, продрал глаза, солнце сияло вовсю, природа ласково улыбалась, и Дживс был тут как тут с завтраком на подносе. Кот Газ, который почивал поблизости на кресле, пошевелился, открыл один глаз и совершил дальний прыжок из положения сидя прямо ко мне на кровать, не желая, видимо, оставаться в стороне от событий. «Доброе утро, Дживс!» «Доброе утро, сэр!» «Погода как будто ничего!» «На редкость теплая, сэр!» «Улитка в Поднебесье, синичка на листе» или наоборот. Не помню точно, как вы говорите в подобных случаях. Судя по запаху, вы принесли селедку». «Примечание». Синичка в Поднебесье, улитка на листе. Роберт Браунинг. Пиппа проходит. Да, сэр. Выделите Гасу его долю. Селедку он предпочитает есть из мыльницы, а блюдце лучше оставить для молока. Слушаюсь, сэр. Усевшись в кровати, я утопил спину в подушках. Я ощущал глубочайшую умиротворенность. Дживс, сказал я. Я ощущаю глубочайшую умиротворенность. Помните, я сказал вам несколько дней назад, что у меня острый приступ эйфории? Да, сэр. Ваши слова вспоминаются мне очень ясно. Вы сказали, что вы на седьмом небе, и радуга висит у вас через плечо. Нынешним утром дело обстоит сходным образом. Мне кажется, вчера вечером все вышло как нельзя лучше. А вам? Да, сэр. Вашими усилиями. Мне очень приятно слышать это от вас, сэр. Надо полагать, прародительница достигла удовлетворительного соглашения с Ранклом. В высшей степени удовлетворительного, сэр. Мадам только что известила меня, что мистер Ранкл был чрезвычайно сговорчив. И Таппи с Анджелой могут пойти, как говорится, под венец. Как я понял со слов мадам, они сделают это очень скоро. А Мидяк и Магнолия Гленденнон, может быть, в эту самую минуту заключают брак в регистрационном бюро. «Может быть, сэр». А споду засветили в глаз картошкой и, надеюсь, больно засветили. Короче говоря, со всех сторон сквозь тернии продираются счастливые концовки. Жаль, только бингли здравствуют, как что-то там вечно зеленое. Но нельзя требовать от жизни всего. «Нельзя, сэр». «Медио, де фонт, элепорум, сургит, амари, флорибус ангат». «Не могу сказать, что хорошо понял вас, Дживс. Я процитировал римского поэта Лукреция, сэр. Примерный перевод таков. Из глубины этого источника радости вздымается горечь и душит ее даже среди цветов. Кто, вы говорите, это написал? Лукреция, сэр. Годы жизни с 99 по 55 до н.э. Угрюмый субъект. Его взгляд на мир был несколько мрачноват, сэр. И все же, если отвлечься от Бингли, Можно сказать, что радость владычествует безраздельно. Очень колоритно сказано, сэр. Я это не сам придумал. Прочел где-то. Да, я считаю, мы можем утверждать, что все на свете более или менее ладненько. За одним исключением, Дживс, сказал я более серьезным тоном, подкладывая газ у селедки. В бочке меда имеется ложка дегтя. Это расхожее выражение означает... Не знаю точно, что оно означает. Видимо, имеется в виду ситуация, не внушающая особого оптимизма. Но чем именно, извольте спросить, мешает нам эта ложка дегтя? Какой от нее вред? И что такое вообще деготь? Однако вы, конечно, понимаете, к чему я клоню. Клубная книга по-прежнему существует, и это рождает тревогу, которая умеряет мой восторг. Мы видели, что она до отказа начинена взрывчаткой, и нам известно, как легко она может попасть в руки темных сил. Кто может поручиться, что какой-нибудь новый Бингли не выкрадет ее из кабинета секретаря? Я понимаю, что сжечь эту проклятую летопись вы не согласитесь, но не могли бы вы хотя бы уничтожить 18 страниц, на которых фигурирую я? Я уже это сделал, сэр. Я дернулся, как форель за мушкой, к большому неудовольствию Гасса, который улегся спать на моем солнечном сплетении. Я почти лишился дара речи, но спустя некоторое время все же сумел вымолвить три слова. Тысяча благодарностей, Дживс. К вашим услугам, сэр.